Глава вторая. Город Хоршем, королевство Эллар. Виола. Ярко-красная дверь нашего дома глянцево отражала свет фонарей, что сверкали, несмотря на ранний вечер. Пока Хьюга звенел ключами, я осматривала фасад земляничного цвета с выдающимися эркерами на первом этаже и широкими окнами на втором. Мы уезжали всего на пару недель, а Вестерия дотянулась почти до крыши, И уже успела выпустить тяжелые грозди цветов. Наконец-то! выдохнул Хьюга, бросил наши сумки где-то у входа и завалился на диван. Я разделяла его чувства обожаю путешествовать, но еще больше возвращаться домой в хоршем. Когда из окна Кэва показались аккуратные разноцветные коттеджи, борсучьего тупичка и фейские огоньки на деревьях, напряжение последних дней отступило. Ворсинг ужасное место! Я скинула туфли, и они с глухим стуком ударились о деревянный пол и поставила корзинку с сушеными скорпионами на бюро. Потом придумаю, куда ее приладить. Знакомый запах дома окутывал меня, невольно заставляя улыбаться. «Надень юбку подлиннее, и уровень гостеприимства возрастет в разы», — поддел меня Хьюго. «Интересно, он когда-нибудь перестанет припоминать мне эту историю?» «Лучше накрашу губы и останусь в хоршеме». Ворсинг и ЛАР находились в всего нескольких часах езды на поезде, но отличались традициями даже больше, чем местной архитектурой. Теперь я об этом знала наверняка. Хоршем — старинный торговый город на юге Лара, известный магической академией кальера. Много веков он жил за счет торговли и качественного образования. На первый взгляд, странное сочетание, но, если задуматься, довольно закономерное. В академии училось много детей из зажиточных семей, приезжающих в город с полными кошельками. А если есть золото, значит, его нужно потратить, верно? Правда, в последнее время число слушателей заметно уменьшилось. Когда-то почти каждый мечтал сюда попасть, пусть и не студентам, ибо немногие могли позволить себе роскошь не работать несколько лет, так хотя бы слушателям на один единственный год. Магия продвигала экономику королевства. Если ты хотел чего-то добиться, нужно было либо развивать свои способности, если таковые имелись, либо работать в околомагической сфере. Наука и технический прогресс изменили все. Паровый двигатель, электричество, двигатель внутреннего сгорания. Эти изобретения поменяли наше отношение к магии. Больше не нужно было уметь колдовать, чтобы построить карьеру, заработать приличные деньги или занять достойное место в обществе. Так в промышленность устремился поток людей. Бывало, что даже владея магическим даром, человек предпочитал скрывать его, особенно если силы были невелики. Обязательная служба на благо королевства мало кого прельщала, особенно тех, кто понимал, с такими способностями далеко не пойдешь. Все чаще в академию поступали те, кто мог позволить себе роскошь не работать несколько лет, обладая при этом сильным магическим потенциалом. Есть, конечно, и другие, такие, как я их ю кого привлекала редкая специальность вроде сыскного дела или медицины, но это скорее исключение. Я взяла дорожную сумку и направилась на второй этаж, где располагались наши спальни, но резко остановилась на середине лестницы. «Слушай, ты не знаешь, миссис Хиггинс завтра придет? Придет, конечно». У нас не было неделю, дома порядок, Может, успеем передать ей записку с посыльным?» Выспаться хотелось немыслимо. С высоты лестничного пролета гостиная и кухня выглядели идеально убранными. Ровные прямоугольники пледов лежали на креслах, взбитые подушки выстроились в ряд на длинном диване, даже стулья были аккуратно приставлены к обеденному столу. Только мои туфли в прихожей и сумки юга валяющиеся на ковре, нарушали весь порядок. «Думаешь, наша записка убедит ее, что уборка не требуется?» «Миссис Хиггинс относится к чистоте как к личному вызову. Иногда мне кажется, что в этом плане она даже суровее нашей матушки». «Тебе не кажется. Ма по сравнению с миссис Хиггинс — нежная фиалка». «Кстати, ты не говорила ей о миссис Хиггинс?» С подозрением посмотрел на меня Хью. «Нет, а ты?» «Нет, это, конечно, не государственная тайна». Но мани будет в восторге, что мы завели экономку. Она так старалась воспитать во мне фею домашнего хозяйства. Притворно вздохнула я, и их Юра смеялся. На втором этаже я зашла в свою комнату и вытряхнула содержимое дорожной сумки на кровать. Потом подумала, что вещи все равно отправятся в стирку, и смела их в корзину с грязным бельем. И кто говорил, что я не хозяюшка? Завтра придет миссис Хиггинс и расправится с содержимым корзины. Мне кажется, что для этого у нее есть специальные чары, но я не уточняла. До появления миссис Хиггинс в нашем доме царили темные времена. Мы переехали в Хоршем, и уже через пару месяцев у нас дома грозила случиться гуманитарная катастрофа. По всему дому валялись вещи, диваны и кресла были завалены одеждой и книгами, а о том, что творилось на кухне, пожалуй, лучше умолчать. Скажу только, что появление мух мы избежали благодаря паукам. Иногда я даже не могла найти свежую одежду. Приходилось заимствовать ухью. Конечно, он не был в восторге от этой моей привычки и первым предложил найти экономку. По всем правилам поиска персонала мы разместили объявление в местной газете. Ждали, что к нам выстроится очередь из желающих. Как наивны мы были. Никто не хотел наниматься к провинциалам, только что приехавшим в Хоршем. Спасение пришло, откуда мы не ждали. Однажды я зашла в издательство поговорить с редактором. В последнее время он стал слишком вольно править мои рассказы, удаляя особенно яркие отрывки с описаниями мест преступлений. За день до печати основного тиража мальчишка из типографии принес мне пробный экземпляр журнала. В этот раз редактор заменил мое красочное описание на несколько предложений пятью словами. «Труп лежал в луже крови». Нас ждал сложный разговор. Но ни мои убеждения, ни крики, ни наглядная демонстрация того, как лежал труп, не помогли. Пришло время идти к шеф-редактору. Он расположился на другом этаже, поэтому я взбежала по лестнице и постучала в дверь. Не дожидаясь ответа, распахнула ее. «Мистер Коган, помогите! Редактор меня ненавидит и хочет, чтобы меня больше не читали!» Только после этих слов я поняла, что в кабинете он был не один. «Мисс Барс, не могли бы вы подождать пару минут в коридоре?» — попросил шеф-редактор с плохо скрываемым раздражением. «Пообещайте приструнить его, и я подожду». Не рассчитав силы, я хлопнула дверью. Не стоило, конечно, но сделанного не воротишь. Дверь закрылась неплотно, и я услышала, как шеф-редактор продолжил прерванную беседу. «Миссис Хиггинс, мне жаль, но я ничего не могу поделать». Бюджет на уборку издательства утвержден, и его уже невозможно изменить. Я поспрашиваю своих знакомых, возможно, кому-то нужна помощь по дому». У меня в голове тут же сложилась картинка. Вот он, мой шанс. Я схватила клочок бумаги со стола секретаря и написала на нем наш адрес. Когда миссис Хиггинс была готова выйти из кабинета, я со скоростью гепарда подбежала к бедняге. Да уж, она еще не знала, какое счастье ее ожидает. «Вы ищете работу?» Времени на приличие не оставалось. Шеф-редактор собирался потихоньку ускользнуть от меня через второй вход в кабинет. Мисс Хиггинс, моложавая дама, слегка за пятьдесят, оглядела меня с ног до головы и с максимально возможной гордостью ответила. «Да». «Впрочем, это вас не касается, мисс». «Приходите по этому адресу, мы ищем помощницу по дому». Я вручила ей листок с адресом и метнулась в кабинет, чтобы не дать шеф-редактору уйти. Тогда мне удалось его убедить. Он отменил правки и пообещал поговорить с редактором, чтобы тот не вырезал больше описания из рассказов. Прошло два дня. Мы с Хью уже успели смириться с невозможностью нанять экономку. Но вдруг раздался стук в дверь. На пороге стояла миссис Хиггинс. Она окинула нашу гостиную профессиональным взглядом, уточнила кое-что про условия работы, а затем согласилась начать завтра днем. Потом еще раз с сомнением огляделась вокруг и добавила, «Лучше утром. Здесь уборки минимум на неделю». Хьюга подтвердил, что проснуться пораньше для нас не проблема, лишь бы она пришла. На следующее утро она стояла у нас на пороге без пяти-шесть. И так всю неделю. Мы страдали и вставали с рассветом. Учитывая, что я ложилась в 4, то досыпать приходилось в парке. Хорошо, что дело было летом. Наверное, кое-кто считал меня тогда бездомной. Наконец, мисс Хиггинс сообщила, что первичная уборка завершена, и теперь требуется лишь небольшое поддержание порядка. Двух раз в неделю будет достаточно. Мы осторожно поинтересовались, удобно ли ей начинать попозже, скажем, часов в двенадцать. Миссис Хиггинс недовольно поморщилась и сообщила, что может приходить к 9 и не минутой позже. За неимением выбора мы согласились. Не шесть утра, и то хлеб. В девять утра к нам пришла миссис Хиггинс. Она не желала ничего слышать о том, что ввиду нашего отъезда уборка на этой неделе не требовалась. Мне удалось поваляться до 10, но потом она буквально вытряхнула меня из кровати чтобы собрать постельное белье для стирки. На кухне уборка была в самом разгаре. Пахло мылом, мусорное ведро было опустошено, а у раковины сиротливо прислонилась метла. Итак, завтрак дома мне не грозил. Но я не стала печалиться по этому поводу, так как появился очередной повод выбраться в город, выпить кофе, съесть круассан, написать пару абзацев новой истории. Не люблю работать в людных местах, но после нашей поездки Голову переполняли идеи, и мне было просто необходимо выплеснуть их на бумагу. Дорога до моей любимой кофейни заняла пять минут. Впереди то показывалось, то исчезало величественное здание Магической Академии Кольера. По утрам у Илли обычно не протолкнуться из-за студентов, одетых в форменные черные блейзеры и желтые галстуки. Они занимали столики и съедали всю выпечку до того, как я успевала прийти. Но сейчас конец мая, и студенты либо готовятся к экзаменам, либо уже разъехались по домам на лето. У меня были все шансы заполучить миндальный кренделек, а может, даже круассан. Я шла на запах выпечки. Сегодня за прилавком стоял сам хозяин кофейни, Илли. Одна мысль о его великолепном кофе с молоком могла мгновенно пробудить меня ото сна. То, что Илли был вполне хорош собой, — приятный бонус. «Вишенка на пироге моего доброго утра». «Привет», — поздоровалась я и широко улыбнулась мастеру кофе. Он радостно рассмеялся. «Привет, красотка. Чем могу порадовать тебя сегодня?» «Давай начнем с кофе с молоком и миндального кренделька, а там посмотрим». «Не изменяешь себе, ответил Илли, повернулся ко мне спиной и насыпал кофе в турку. «Как ты? Давно тебя не было видно». Ездили с братом по делам, даже в Ворсинг заглянули. И как тебе? Все шло прекрасно, пока меня не попытались арестовать за неподобающее одеяние. Притворно вздохнула я. Уверена, что моя история произведет фурор. Меньшего я от тебя и не ожидал. Давай подробности. Мастер кофе повернулся ко мне с заговорщической улыбкой, пока варился кофе. Я в красках рассказал о моих злоключениях, погоню от стражников, Может, и приукрасила чего, кто ж вспомнит? Переодевание и счастливое спасение. Не стало только уточнять, что моим благодетелем оказался преподаватель Магической академии кальера. Все-таки она расположена буквально за углом, вдруг Или знает моего спасителя. Неудобно получится. Или уже наливал кофе в широкую чашку, когда к прилавку кто-то подошел и встал за моей спиной. Не близко, но я сразу почувствовала на себе взгляд, и оглянулась. Меня ждал сюрприз. Это был мой незнакомец. Он оказался даже выше, чем я думала. Одет безупречно, как и в нашу предыдущую встречу. Блейзер, белая рубашка. Правда, сегодня галстук был самым обычным. Мой незнакомец выглядел усталым и немного раздраженным, но, несмотря на это, у меня все внутри потеплело. «Доброе утро!» Я повернулась к нему, чтобы поздороваться. «Утро!» «Жизнь вас ничему не учит, не так ли?» — спросил он и выразительно оглядел меня с головы до ног. «Кажется, кто-то сегодня не в настроении». Улыбка на моих губах растаяла, едва успев появиться. «Что вы, учит, конечно. Например, я пока не собираюсь никуда уезжать из Эллара». Я сделала вид, что мне безразличны его взгляды. Сегодня я надела модные брюки и свитер брата, который сидел на мне так, что одно плечо было обнажено. «Никакого криминала, все пристойно. В наше время можно и посмелее одеться». «Не совсем тот урок, который стоило извлечь, но ладно». «Какой же урок я пропустила?» Медленно закипала я. «Не собираюсь позволять первому встречному указывать, какую именно одежду мне носить». «Красотка, твой кофе!» Или поставил чашку на прилавок, разрядив обстановку. «Спасибо!» Осторожно подбирая слова, я предложила моему незнакомцу, «Позвольте угостить вас кофе в знак признательности за помощь». Он не успел ничего ответить, так как я без малейшей паузы повернулась к Или и попросила, «Запиши, пожалуйста, кофе и завтрак господина на мой счет, даже если он будет противиться». Мастер кофе кивнул, а я подмигнула ему. Большинство столиков были заняты, но мне повезло найти свободный у окна. Достала записную книжку, повесила сумку на спинку стула и удобно села. Жовный крот, а десерт-то забыла? У прилавка я столкнулась с моим незнакомцем, когда он отходил от него с чашкой кофе. Спасибо за кофе, хоть вы и не должны были. После небольшой заминки поблагодарил он меня. Затем посмотрел в зал, кивнул какому-то пожилому джентльмену в блейзере Академии, вероятно, коллеге. О, ну что вы! «Не хотите присоединиться ко мне?» «Духлый гоблин, что я несу?» Но отступать было поздно. Не дав ему времени ответить, я подхватила его под локоть и повела к своему столику. «Ненавижу отказы». Удивительно, насколько люди становятся сговорчивее, если не давать им возможность отвечать. «Простите меня за поведение у прилавка, просто я не хотела говорить при Илле. Он хороший человек, но у него язык без костей». История про арест добавит красок к моей репутации, но боюсь не к вашей. Мой незнакомец кивнул, продолжая смотреть на меня своими непроницаемыми темными глазами. Я действительно хочу вас отблагодарить. К сожалению, я не успела это сделать в нашу прошлую встречу. Вы буквально уберегли меня от тюрьмы. Угасить вас кофе — это меньшее, что я могу сделать. Не стоит благодарности. У меня остался один вопрос. Как я могу вернуть вам одежду? В этот момент мы вспомнили, как стояли полуобнаженные в паре дюймов друг от друга. Ничем другим я не могу объяснить то, что мой незнакомец потянулся к воротнику рубашки и немного оттянул его так, словно ему стало жарко. Занесите ее или, а я заберу, или оставьте себе, если вы привыкли носить мужскую одежду. Он многозначительно посмотрел на мой свитер. Звучит заманчиво, но я, пожалуй, откажусь. Завтра передам вещи через Илли. Не волнуйтесь, я упакую все как следует, чтобы никто не догадался, что внутри». Неосознанно я провела рукой по обнаженному плечу. Незнакомец кивнул, пока его взгляд неотрывно следил за моими движениями. Нас окутала тишина. Как ни странно, мне было комфортно в ней. Но мысли ринулись вперед, и я решила объяснить, что обычно не ношу одежду чужих мужчин. «Не знаю, зачем я вам это рассказываю, но это свитер моего брата. Мы живем вместе, иногда я одалживаю у него вещи. Он злится, но поделать ничего не может. Мне кажется, он бы воровал мою одежду просто из вредности, но у нас разный размер». Мой незнакомец едва заметно улыбнулся. «Он улыбнулся? Ну ничего себе!» Я продолжила. «Предлагаю познакомиться». Снова ни одной эмоции на его лице. Или давайте так, познакомимся, но не полностью. Незнакомец посмотрел на меня. Во взгляде чувствовался намек на заинтересованность. Давайте немного расскажем о себе, но без подробностей. Например, если я спрошу, откуда вы и чем занимаетесь, то не нужно говорить город и название должности или конторы. Скажите, например, из какой части страны вы родом и в какой сфере работаете. Давайте я начну. Я родилась в Элларе в городе севернее Хоршима и занята в издательском деле. Вы журналист? Нет, но я не буду рассказывать больше. Теперь ваша очередь. Родился в столице. Работаю в области образования и в одном из департаментов исполнительной власти. Я так и знала, преподаватель. Вторая часть высказывания тогда ускользнула от моего внимания. Признаюсь, я подозревала, что вы преподаватель. Ваше дедуктивное мышление развито лучше, чем инстинкт самосохранения. Он самодовольно откинулся на спинку стула. Только сейчас я заметила, какой у него низкий и глубокий голос. Сначала руки, а теперь это. Безликая. За что мне такие испытания? Но я пресекла лишние мысли. Он хочет поддеть меня? Отлично. Я посмотрела на моего незнакомца и очаровательно похлопала ресницами. «Ну, конечно, преподаватель. Для студента вы несколько староваты». Слово «несколько» я выделила голосом и продолжила мило улыбаться. Мой незнакомец усмехнулся и сделал глоток кофе. Казалось, его ничуть не задело мое высказывание про возраст, а только лишь позабавило. Я протянула ему руку через столик. «Виола Барнс. Профессор Норт». Незнакомец взял мою руку и пожал ее теплой ладонью. Мой взгляд скользнул по его фигуре, лицу и задержался на глазах. В этот момент он посмотрел на меня, и время как будто бы остановилось. Появилось ощущение, что тысяча нитей связала нас в этот момент. Никогда в своей жизни я не испытывала ничего подобного. Притяжение было настолько сильным, что наши лица невольно приблизились к друг другу. Вдруг я услышала резкий звук клаксона. С неохотой мне пришлось первое оторвать взгляд, чтобы посмотреть в окно. Прямо напротив кофейни стоял Кэп, из которого махал Хьюга. Когда он увидел, что я обратила на него внимание, он постучал по циферблату воображаемых часов. «Не понимаю, что ему нужно, но, зная брата, лучше пойти. Если он куда-то торопится, то, скорее всего, это действительно важно». Мой незнакомец тоже заметил его. Чтобы занять руки, я взяла чашку и допила кофе, а потом поднялась со своего места. Была рада встрече, но мне пора. Мой брат почему-то машет мне, как ненормальный, пойду узнаю, что ему нужно. Прять моих волос скользнула по щеке моего незнакомца, когда я наклонилась к нему и тихо сказала, «Одежду я завтра оставлю у Илли». Он посмотрел на меня в ответ, Глубоко вздохнул и едва заметно кивнул. Я подхватила сумку, остаток кренделька и убежала, махнув Илли на прощание. Забытая записная книжка осталась одиноко лежать на столике, покрытом яркой скатертью. В моих мыслях был только профессор Норт.